Глава двадцать первая Как только Присси отнесла завтрак Мелани, Скарлетт тут же отправила ее за миссис Мит, а сама села завтракать с Уэйдем. Но кусок не шел ей в горло. Она со страхом думала о том, что Мелани пришло время родить, и, бессознательно прислушиваясь к отдаленному грохоту орудий, впервые в жизни почувствовала, что у нее совсем нет аппетита.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 Скарлетт захотелось схватить ее за плечи и хорошенько встряхнуть. Почему черные слуги всегда с таким торжественным видом приносят дурные вести? Ладно, не стой тут как идиотка. вступай к миссис Мэриозер и попроси ее прийти или прислать свою няньку. Давай, живо. Да их там нет никого, мисс Скарлетт. Я по дороге заходила туда посидеть с ихней няньшкой. Так они все ушли и дом заперли. Видать, в госпитале они. Так вот ты где болтался. Когда я тебя куда-нибудь посылаю, Изволить идти куда велено, А не посидеть с нянюшкой. Ступай».